Домой Данила возвращался затемно. Погруженный в гневные мысли, он быстро запрыгнул в подошедший автобус и плюхнулся на жесткое сиденье Следом зашли еще трое, усевшись позади него. Внутри бесшумно мягко катившего по дороге автобуса не осталось свободных мест. Несколько ребят школьного возраста испуганно вцепились в спинки сидений и глядели невидящими глазами перед собой. Данила сразу распознал групповой режим игры. Скорее всего, они загрузились в симулятор ракеты или американских горок. «Голый адреналин», как называл такие игры Данила. Взрослые пассажиры вели себя спокойнее. Их развлекали фильмы, где они главные герои и влияют на сюжет. Некоторые что-то невнятно бормотали себе под нос, беседуя с виртуальными персонажами. Другие тихо улыбались или держали за руку невидимых людей. Эти используют собственные архивные записи, чтобы провести время с умершими друзьями или родственниками. От этой мысли Данила передернуло. Он представил, как заменяет своего дедушку жалким суррогатом, скроенным из старых записей его аватара. Но тут же его вздернутые плечи мягко опустились, а руки бессильно повисли вдоль тела. Данила вспомнил, как семь лет до совершеннолетия точно так же общался с умершими родителями, пусть и не знал об этом. На нужной остановке он быстро выскочил из автобуса. Трое мужчин вышли следом и спустился на свой этаж, зайдя в дом. Шагая по коридору, Данила не замечал унылые стены, неприкрытые графикой виртуального мира. дойдя до нужной двери он со слегка потухшим удивлением обнаружил то чего не замечал пока находился в сети выженный на пластике номер 2907. войдя в квартиру данила на мгновение застыл у двери а затем яростно швырнул куртку в сторону словно она была этим отвратительным днем о котором хотелось скорее забыть он выбился из сил сегодня он окончательно решился того хрупкого равновесия которого добился при помощи таблеток. Хотелось забыться в беспамятстве. Выйдя из здания специальной службы, Данила старался даже не думать о сети, чтобы чип автоматически не запустил виртуальное пространство. Это было сродни самоистязанию, болезненному и очищающему. Но сейчас было можно. Он сдался, упал на жесткий диванчик и дал ей заполнить сознание. Перед глазами поплыли десятки сменяющих друг друга изображений. Он едва успевал понять, что на них, как тут же переходил к следующим. Мышцы расслаблялись, тревога постепенно отступала. Он был един с миром, с его виртуальной вселенной. Данила глубоко вздохнул, закинул в рот сразу две таблетки снотворного и потерял сознание.